газеты. В номере 383 и номере 386 мы сообщили о пропаже госпожи Елизаветы Дьяконовой 11 августа. Теперь нам сообщают из Ахензеес Халастика, название гостиницы Вахенталь. Примечание автора от 7 сентября. Сегодня утром был обнаружен пастухом в среднем канале уступа водопада труп погибшей месяц назад русской студентки Елизаветы Дьяконовой. Необыкновенно то, что труп найден голым, а всё платье вместе перевязано одним пажом, женский пояс с зажимом для поддержания подобранной длинной юбки. Примечание автора. Находилась около него Место гибели было приблизительно в 10 минутах ходьбы от Ахентальштрассе между Заехофом и Схаластикой в горный лес, и труп, вероятно, от вчерашней сильно дождливой погоды был выброшен на это место. Труп оказался мало повреждённым.